Глава шестнадцатая, в которой герой пытается успеть все и сразу. Уверен, что на этом разговоре все не к кончится. Казначей мотнул подбородком в сторону входа в Духан. Это хитрый и памятливый человек. Он не простит того, что сегодня случилось. Само собой, даже и не подумал спорить с ним я. Мы только начали, можно сказать. Рад, что ты это осознаешь, похлопал меня по плечу брат Юр. П. Потому следи за, -за собой, будь осторожен и, не Назир, не п пренебрегай его обществом. В мыслях не имел. После этих слов я вспомнил одну деталь, которую давненько хотел уточнить у этого человека. Брат Юр... А зачем вы, королевской чите пограниче, охрану приставили, негласную. Мы Мы делаем бы большую ставку на это государство, помедлив мгновение, ответил тот. Нам ни к чему не, не запланированная смена в власти в нем. Да да, опекунная наследника ты, но это скорее недостаток, чем преимущество. Ты, ты славный парень, Хейген, хороший друг, неплохой воин, но государь из тебя никакой. Уж не обижайся. Лосарнах же прошел ты трудный путь, к который не розовыми лепестками выстелили. Он свою власть и престол честно заслужил. Ты, ты же понимаешь разницу между словами заслужил и унаследовал. Ну вот. И все-таки упорствовал я, ему что-то или кто-то угрожает. — В Егине ты творятся нехорошие де дела, — пожевав губами, ответил казначей, — скверные. Анна совсем спятила, — полагаю, это возрастное. Мне неприятно признавать, но я тогда, похоже, совершил ошибку. Мне не следовало отдавать ей к корону Запада. Не, не следовало. Она слишком те да, долго ее ждала, желания и амбиции в ней перестоялись, как брага в тепле. Мы, мудрый владыка, свое х-хочу ставит после дел к государственных, понимаешь? Он для Т. Трона, а не трон для него. Здесь же такого в п. помине нет. Сы сына вот заперла в п. подвал. Б. Боится, повторения недавнего восстания, и я не, не удивлюсь, если через недельку-другую его тихонько ночью п придушат. Все к ты тому и идет. Не хотелось бы, пробормотал я. И мы мне тоже, покивал казначей, а вы же с ним да давние друзья, не, не так ли? Да друзей много не бывает, Хейгин, «Их следует беречь!» Он похлопал меня по плечу и тихонько потопал вниз по лестнице. «Нет, правда, Вайлериуса жалко, и так ему от жизни досталась, а тут еще мамаша в конец сбрендила. Опять же, он реально может оказаться моим последним шансом добраться до трона владык Запада, да и потом». не очень мне улыбается в тех землях статус персоны нон-грата иметь. Это, между прочим, самая большая марка континента. Но подумаю я об этом после. Сейчас некогда, еще немного, и я снова начну опаздывать. Причем на этот раз право на такой поступок у меня нет. Если при данной встрече это было не слишком критично, Что бахрамиос меня может и не понять. К падишаху все же идем, а не к какому-то меняле или цирюльнику. Сегодня за ужин не плати, шепнул мне Ибрагим, проходя мимо с подносом нагруженным тарелками. Такой человек, мой скромный духан, почтил вниманием, такой человек. Внуки внуков про это своим внукам рассказывать станут. Клянусь, а ну уж не отставай. Черноглазая красотка скользнула мимо меня, лукаво подмигнув на ходу. Ее толстые косы велись по спине, как змеи. «Выгодно с дедушкой Хасаном в гости ходить», – пробормотал я. «Еды дают много, а денег платить не надо. Стоит запомнить». Но пяток золотых я все же на стол положил. После сердечно попрощался с Ибан сказав много добрых слов и взяв с него слово посетить наш с королевским семейством замок, попросил Кролину не пропадать, поскольку тем для разговора накопилось многовато, а после, как молния, помчался в сторону дворца Падишаха. И все-таки опоздал, прибыв на главную площадь Селгора позже мага, Он уже ждал меня, проводя время в беседе с каким-то разряженным в шелка и золото золота пузатым вельможей. Кстати, они являли собой разительный контраст, поскольку Бахрамиус напротив был одет крайне непритязательно, не сказать бедно. Куда делся его изысканный халат, перстни с пальцев и толстенная золотая нашейная цепь с замысловатым кулоном? Их и в помине не было. Скорее всего, таким образом он давал всем понять, что главное для него не материальные блага, а духовные, и за счет этого более выгодно выглядеть в глазах Падишаха. Интересное имиджевое решение, разумное. «Друг мой!» – укоризненно сказал он мне, когда, приблизившись, поприветствовал эту парочку. Ты небрежно относишься ко времени. Смотри, чего доброго оно на тебя обидится. Время может, подтвердил толстяк, оно такое. Слыхал я, что в дальних землях подобное как-то случилось, и ничем хорошим это не закончилось. Почтеннейший Расул Бей, позволь представить тебе юношу, о котором мы беседовали пару минут назад. Маг показал рукой на меня. «Это Хейген, сын Маджары, моей сестры, той, что связала жизнь с представителем знатного рода из западной марки. Рос он там, но кровь взяла свое, и вот он тут, в благословенном Селгаре. Я, признаться, был рад его увидеть и принять под свой кров. Как ты знаешь, я бездетен, потому этот юноша теперь заменит мне сына». Годы берут свое, что скрывать. Но теперь я знаю, что встречу смертный час не в одиночестве, а это уже немало. «Славный, славный юноша!» — покивал толстяк. С «Собой хорош, отменно сложенный, как видно, не глуп». «Благодарю за добрые слова, уважаемый Расул Бей!» — поклонился я толстяку. «Ваша похвала дороже любого злата». «Положительно не глуп», — повторил вельможа. «Я выполню твою просьбу, уважаемый Бахрамиос, но и ты не забудь о моем скромном пожелании». «Завтра жду тебя к обеду, друг мой», — улыбнулся маг. «Зелье будет ждать тебя равно, как и седло барашка в сливовом соусе». Я помню, это твое любимое блюдо. Сдается мне, не сильно простое зелье этот павлин заказал моему приятелю. Наверняка кого-то хочет травануть. Да и ладно, пусть его, лишь бы помог. Ведь это именно он, похоже, выступает в качестве ключа к дверям дворца. И я угадал. Этот самый Расулбей оказался кем-то вроде дворцового распорядителя. Должность не самая главная, в отличие от визиря или казначея, но и не последняя. А самая главная, позволяющая знать все и обо всех, а также добиваться практически любых целей в пределах дворца. Например, ему почти ничего не стоило представить племянника уважаемого Бахрамиуса самому Падишаху, в обход всех инстанций, которых тут было очень много. К слову, дворец был прекрасен. Вот только в какой-то момент появилось у меня подозрение, что срисовывали его с одного турецкого отеля, правда, очень дорогого и престижного отеля настолько, что за свои деньги я бы в такой сроду не поехал. Впрочем, и дворец красивый, и отель был очень хороший. Мне две недели проживания в нем владелец ночного клуба оплатил в качестве гонорара за джинсовую статью. Клуб был так себе, но оно того стоило. А еще здесь было очень-очень много переходов, поворотов и стражников. Их концентрация на квадратный метр поражала. Это тебе не север, где охрана монарха запросто может попросту взять, да и уйти колдырить на пару дней невесть куда. Впрочем, Кёник в этом случае, если и разозлится, так только на то, что его с собой не позвали. Мы шли и шли, причем в какой-то момент мне начало казаться, что наш провожатый царедворец просто заблудился, но желая сохранить лицо, в этом не признается. Но оно и не мудрено. Залы все в позолоте и мраморе, стены коридоров обтянуты шелком, расцветки вроде разные, но одновременно с этим все какие-то одинаковые. Может, пора зарубки на дверях делать, как в лесу, а то ведь не выберусь отсюда. Но обошлось. В какой-то момент мы оказались в зале, которую залой особо и не назовешь. Это было помещение, просто-таки невероятных размеров, футбольное поле и то меньше, а уж позолоты на стены и потолки ушло столько, что замок Ласарнаха после этого великолепия лачушкой кажется. Что до гигантских створок, за которыми, видимо, и находился тронный зал, так они поразили даже мое воображение, а я чего только не повидал здесь за последние полгода. Походу, тут имитации богатства и не пахло. На эту дверь пошло чистое золото. Охрана, представлявшая собой десяток здоровенных лбов, закованных в позолоченные же доспехи, немедленно уставилась на нас, злобно раздувая ноздри, отчего кольца, продетые в них, забавно заколыхались. «Ожидайте», — велел нам Расул Бейш, шмыгнул носом, и скрылся за незаметной дверцей, припрятанной за одной из портьер. Я все думал, кого он мне напоминает. Теперь сообразил покойного Витальда, того, которому мой телохранитель собственноручно глотку перерезал не так давно. Внешне, да, ничего общего, но вот повадки, взгляд, шмыгане носом, вылитый просто. Кстати. Назир во дворец не пошел. Более того, он отчего-то даже на площадь перед ним не сунулся, бесследно отстав от меня в одном из селгарских переулков, и я, признаться, даже не заметил, когда это произошло. Я говорю, ты молчишь, шепнул Мак. Если надо, киваешь застенчиво отводишь глаза и так далее. Само собой отозвался я. по ситуации. Гигантские створки распахнулись, подчиняясь усилиям сразу четырех крепких парней с развитой мускулатурой и голых попояс. Точно золото. Вон как у этих бедлак вены на руках вздулись. Сатрисатель мира, владыка земли и небес, спадишах Нурали солнечный ликий, да позволяет тебе Макбахрамиус «Припасть к его ногам!» Эхом раскатился по зале голос Расулбея. «Лицо, сопровождающее мага, может также проследовать в зал приемов!» «Хорошо, хоть мне преподать к ногам сотрясателя мира не придется, но оно и понятно. Не всякий игрок отыгрывает роль, да и самолюбие у каждого свое». Кто-то готов к таким забавам, кто-то нет. Лично я нет. А вообще этот Нурали смелый парень, тот же Витер за владыку небес ему точно сразу бы по сапатке дал, даже думать не стал бы. Он за такового себя любимого держит и конкурентов не потерпит. Между прочим, Бахрамиус тоже не стал лобызать ступни падишаха. Он старательно подмел бородой пол, спину согнул до ревматического скрежета, но не более того. Я же вовсе обошелся хоть и почтительным, но полупоклоном. Нурали, солнечно-ликий, оказался загорелым плотным мужичком средних лет, с маслянистыми глазами чуть на выкоте и курчавой бородкой. Он с комфортом расположился в противоположном конце зала на массивном троне с высоченной спинкой, той самой, на которой имелась буква, которую я очень хотел узнать. «Мы рады видеть тебя, маг!» – зычно гаркнул по дишах. «Мы довольны тобой! Твоя мать спасла нас от неприятной хвори, подаренной танцовщицей с юга!» «Мы снова здоровы и радуемся жизни!» Витива от Падишах о себе во множественном лице говорит, хотя для Востока, насколько я помню, это дело обычное. Довелось мне брать в свое время интервью у одного старикана, обитающего под Самаркандом. Ему лет сто было, как ворону, так он точно так же изъяснялся. А еще повелитель Востока похуже шалун, шалун. Ясно же, что танцовщица с юга его неконъюктивитом наградила. «Танцовщицы величайшие из великих, вообще очень ненадежная публика», отозвался Бахрамиус. «У них образ жизни легкомысленный, потому они часто разносят разные болезни. Я бы не советовал тебе с ними дело иметь». «Ты не советовал», – согласился с ним Норали, – «потому ее мы казнили, а тебя нет». Макс снова согнулся в поклоне. «Кто пришел с тобой?» – поинтересовался Падишах, пристально разглядывая меня. «Вы чем-то похожи. Он твоя родня?» «Племянник», – с готовностью ответил Бахрамиус, – «сын сестры». «Имя Хейгин рожден на западе, но сердцем он всегда был здесь, у нас, на востоке». «Да, прольется небо тебе под ноги могущественный из владык земных», – вступил в разговор я. «Сила твоя подобна». «Как здоровье королевы Анны?» – перебил меня Нурали. «Физическое – ничего, душевное – не слишком». Поняв, что лезть вроде как ни к чему – Я оборвал фразу на середине и сменил тон на деловой. Она думает, что решает все сама, но на самом деле этим занимаются все, кроме нее самой. «Мы, сидящие на тронах, не очень любим друг друга», – ракотнул, как гром по дешах. «Но нам не нравится, когда наши имена треплют своими языками слуги». Так все вокруг говорят не я один. Воягине только об этом все и судачат, особенно с тех пор, когда она принца Вайлериуса, единственного своего наследника, в каземат заперла. Наш старший сын не захотел ждать, пока мы сами испустим свой последний вздох. Равнодушно заметил Нурали. Он из алмаз и всыпал его в нашу утренний кофе. От этой смеси нет спасения. Правда, он не знал, что за ним кое-кто следит. И это было очень-очень серьезной ошибкой, за которую ему пришлось заплатить жизнью. Мы сами вот этими руками вылили смертельный напиток ему в рот. Отправилась кофе по назначению. «Бывает», — развел руки в стороны я. Но мы с Вайлириусом старые приятели. Он-то точно маму травить не станет. Спокойный, тихий парень. Бахрамиус, зачем твой родственник здесь? Не стал дальше общаться со мной по дешах. Как видно, где-то я прокололся. Что он хочет от нас? Он желает служить тебе, владыка-владык. Снова согнулся в поклоне маг. Голос крови привел моего племянника сюда, в земли, где покоятся его предки и предки его предков. Все они служили тому престолу, на котором ты восседаешь, и Хейген желает продолжить эту традицию. Если бы виртуальная спина могла потеть, то сейчас это точно бы случилось. Что несет этот старый хрыч? Какой служить? У меня же сейчас задание выскочит, да непростое. За отказ от него я не только мимо цели пролечу, но и запросто к палачу могу отправиться». «Мы довольны этим ответом», — покивал Падишах и снова уставился на меня, не мигая, словно змея. «Все ведь так? Ты желаешь присягнуть нам на верность?» «Твою мать!» Из всех владык Раттермарка по дешах Нурали солнечно наиболее велик. Я очень тщательно подбирал слова. Об этом говорят на улицах Эйгена и Мейконга. Даже варвары севера, которые ходят в волчьих шкурах, не подвергают данный факт сомнению. Все знают, что приходит последний час Старого Мира. Он пробил в тот день, когда боги снова спустились с небес на землю. Скоро все сгорит в огне, переживут этот костер лишь самые стойкие и самые сильные, а также те, кто будет стоять близ них. Вы один из тех, кто проводит закат старого мира и встретит первый рассвет нового. Мне бы очень хотелось быть среди тех, кто станет им любоваться». Нурали слушал меня, чуть призакрыв глаза и покачивая головой. Ему явно нравилось то, что я произносил. Все-таки лесть в некоторых случаях очень эффективно, как оружие. Она даже лучше лжи и ножа. «Мы готовы дать тебе свое покровительство», — наконец произнес он. Лабзай мою правую ногу, приноси клятву». А после мы дадим тебе первую службу, после которой решим, какое именно место ты займешь при нашем дворе. Игрок Хейген. Напоминаем вам, что вы уже связаны рядом обязательств с венценосными персонами Раттермарка, и если вы принесете клятву верности по шаху Нурали солнечно-ликому, то произойдет отмена нескольких квестов, взятых вами ранее, и потерян ряд репутационных характеристик. Также последует пересмотр условий нескольких внутриигровых положений, которые в данный момент соответствуют вашему социальному статусу. Так и знал! Понятно, что это за положения, все они связаны с пограничием. Я же опекун малолетнего принца, а потому претендент на престол, «Присягни я этому пузанку, и им станет он, я же перейду в вассальное положение, а он, по сути, обретет потенциальное право на земли гельтов, и ни на секунду не сомневаюсь, что данная новость недолго для него пробудет тайной». Да и Кюник Харальд, с которыми днями заключил союз, вряд ли обрадуется, узнав такие вести. «Они до него доберутся непременно, в этом тоже сомнений нет». «Ну же!» Нурали выставил вперед правую ногу, обутую в сафьяновую туфлю с закругленным носком. «Чего ждешь?» Бахрамиус глянул на меня, я округлил глаза и скосил их на ту свою руку, где у меня находилась метка странника, как бы говоря ему. «Какая клятва! Я ее кому принес?» «Ничего, пусть помогает. Он меня в этот блудняк втравил». Мак мне подмигнул, из чего я сделал вывод, что до него, похоже, все идет по плану. Сделал шаг вперед, отвесил очередной поклон и мягко произнес. «О, светоч мудрости и образец благочестия!» Мой племянник не может сейчас сделать то, о чем ты его просишь, ибо обман противен его характеру, а уважение к тебе безмерно. Поясни, – заинтересовался Падишах, но ногу не убрал. Нам интересно, как это так получается. Мой племянник сейчас служит одному из государей Запада, – степенно пояснил Бахрамиус. Ни королеве нет. одному из князей небольшого государства с забавным названием э -э, «Флатридж», подсказал я, поняв, что от меня требуется. Оно совсем маленькое, но гордое и независимое. Будем надеяться, что падишах, как и положено достойному правителю, не слишком сведущий в любых науках, особенно в географии. «Мой племянник – человек чести». — продолжил маг. — Он не то, что некоторые, но он не станет служить двум и более господам одновременно, рассчитывая загрести побольше добра в свои руки. — Весь наш род таков, о великий, и тебе это известно. Ты оказал Хейгину великую честь, согласившись принять ее под свою опеку, и разве вправе он на это благодеяние ответить ложью? Нет. «Нет и нет!» «Нет!» – легонько топнул ногой я и сурово поджал губы, давая понять, насколько принципиальна моя позиция. «Он сегодня же отправится к князю Э, Ээ... Флатриджа снова подсказал я. «Вот-вот», – подтвердил маг, – «отправится и скажет, что отныне он ему не слуга». а после и спросит повторную аудиенцию у тебя, владыка, на которой с величайшим благоговением облобызает твою ногу, став таким образом навеки слугой тебе, детям твоим, а то и внукам». «Достойно, достойно!» Нурали явно наскучила беседа, и он, не скрывая этого, зевнул. «Мы довольны вами обоими!» «А теперь ступайте и делайте то, что должно!» «Еще одна мелочь, господин мой!» Белая борода Бахрамиуса в очередной раз подмилопол. «Мой племянник воспитан в правилах другой страны, других народов. Он еще не слуга тебе, о великий, но все же хотел бы доказать свою преданность!» Падишах вздохнул. и изобразил пальцами некую фигулину, как бы спрашивая «И?». «Там, где он жил раньше, подобное изъявление чувств выражалось в странной с нашей точки зрения форме», – вкрадчиво шелестил маг. «Те, кто хочет дать понять своему господину степень высшей преданности, целуют ему не ногу, а обратную сторону трона, изголовья, как правило». Мой племянник все еще живет по законам той страны, ибо он пока не отказался от службы ей, но жаждет доказать тебе свою преданность. Вот же, старый хитрый черт, мне бы такое и в голову не пришло. Дикость какая! Нурали повернул голову и глянул на спинку своего трона. Впрочем, что с них взять? У них мужчина всю жизнь с одной женщиной живет. После такого уже ничему удивляться не стоит. Так мне бы доказать искренность своих чувств. И Я приложил руки к сердцу. Дозволяю, отмахнулся Падишах. Лабизай. Я поклонился ему, на этот раз вполне искренне вынул меч, отдал его Бахрамиусу, как бы давая понять, что помыслы мои чисты, обошел трон по большой дуге и застыл перед его золоченой спинкой. Попытка одна, другой не будет на все про все секунды. Стоп! А вот тут позолото словно выщербилось слегка. С чего бы? Странный это был поцелуй. Наверное, самый странный в моей жизни. Просто как-то до этого дерева целовать не приходилось просто. Но нельзя сказать, чтобы он не был страстным. Был? Еще каким? И долгим, между прочим. Надо же ощупать то место, что я приметил. Сдается мне эта буква «Р». Нет, точно «Р». Вами выполнено задание «Хитрость Востока». Награды. семьдесят тысяч опыта пять тысяч золотых наплечники меха грозной руки плюс сто единиц к показателю ум угадано слава богу прогресс выполнения задания алфавит власти получено две буквы из четырех вот достойный пример для всех твоих подданных шмыгнул носом Бахрамиус, истинно так мы снова довольны сообщил мне довольно раздраженно нурали перегнувшись через ручку трона и больше тебя не задерживаем воин отпусти уже мой трон и иди делать то что собрался пойду согласился я живи тысячу тысяч лет величайший из правителей земных «Если честно, он мне не понравился. Я повидал немало сильных мира сего, и этот тип не лучший их представитель. Малохольная Анна и то получше будет. Какой-то этот Нурали скользкий, еще эти глаза на выкате». «Потому я с радостью покинул сначала тронную залу, а после и дворец». «Спасибо тебе, брат мой!» Истово поблагодарил я Бахрамиуса, если честно, до конца не верил, что все получится. «Было бы желание, разум и полчасика на раздумья», – отмахнулся тот, «а остальное не более чем точное выполнение ранее придуманного. Как насчет плова?» Селебоба обрадовался, что я остаюсь, сразу принялся его готовить. «Посидим, покушаем, вина выпьем, попоем». Опять же, сегодня звездный смерч в небесных сферах должен произойти, по моим расчетам. Красивое будет зрелище. Как видно, небеса тоже сходят с ума вслед за нами. Заманчиво, признался я, но не получится, извини уж меня невежливого. Надо спешить, времени все меньше, отдел все больше. Время на исходе, подтвердил маг, ты прав. Надо все подготовить к приходу нашего властелина. Город не должен стать на его пути скалой, но лично я займусь этим завтра, а сегодня плов. Мы обнялись, и маг неспешным шагом отправился в сторону одного из переулков. Я же повертел головой в поисках Назира и крайне удивился, не сумев его высмотреть. Странное дело. что я от него сбегал, такое бывало и не раз, что он на пару-тройку дней пропадал, тоже случалось, но чтобы он меня не дождался, да еще в таком месте, это очень странно. Следующий мой шаг тоже не увенчался успехом, и я хотел все-таки переговорить с Каролиной, Открыл было личку, чтобы ей написать сообщение с целью уточнить, где она сейчас есть, и увидел, что она уже покинула игру, ее ник был подсвечен серым цветом. Вот ведь зараза! Впрочем, может оно и к лучшему, Назиру точно не стоит видеть того, с кем я сейчас отправлюсь навстречу Акролина, Но тоже есть наверняка какой-то позитив в ее отсутствии. Надо просто его поискать. Вспышка портала, и вот я стою на лесной поляне. Неподалеку находится скособочный домик, в котором, похоже, с моего последнего визита сюда никто не живет, а вон за тем леском начинается болото, которое мне очень хорошо знакомо. Интересно, а травница, та, что в этом доме обитала, она куда свалила? В город или совсем далеко в серой пустоши, поближе к своему избраннику? Как ее звали-то, Мэрион? Да, точно, Мэрион. Хотя странно, на нее вроде квесты были какие-то завязаны. Как она могла просто так взять и уйти? С другой стороны, какая разница? И это к лучшему. При ней в старое время несколько орков обреталось, и вряд ли они бы стали ждать, пока я им метку покажу. Ладно, нечего ждать, надо идти. Я проломился через бурелом, пробрался через сплетенные ветви низеньких болотных берез, вышел к границы болота и огляделся. Вроде все пока тихо и спокойно. «Шурш, приди ко мне!» Тихонько сообщил я темной воде. Ничего, не вылезает из воды мертвая бобриная морда, не лупает глазами бывший поэт, глядя на меня. «Шурш, приди ко мне», — повторил я, — «пожалуйста». И снова ничего не изменилось. То ли он меня не слышит, то ли еще чего. Опять же, мало ли что могло измениться, но одно осталось наверняка прежним. Мой черный братец все еще его хозяин, без вариантов. Ко мне Шурш может и не прийти, но к нему фигушки. Вывод. Придется наведаться к самоди, попросить его призвать усатое недоразумение. Правда, придется посвящать его в детали происходящего, но это не беда. Возможно, я бы так и так это сделал. Чую, без его поддержки мне этот квест не одолеть. Ну или придется потратить на него куда больше времени? «Ой, а вы кто?» – раздался хрустальный голос с небес, причем при его звуках у меня по коже дрожь прошла. «Да нет, так не бывает». «А нет, бывает. Не у всех, конечно, а только у негодяев вроде меня. Ну а какие еще тут могут возникнуть варианты?» Точно я где-то здорово нагрешил, иначе как объяснить тот факт, что уже бог весть в который раз злодейка-судьба меня сводит с Эльмилорой Крахтраук, моей бывшей невестой и довольно истеричной особой? Вы обо мне? и Я из области видений? Объяснение было так себе, но мне нужно было выиграть время. Я вам кажусь. М да? Наморщила ровный лобик, порхающая надо мной девушка. «Но я же вас вижу!» «Это все иллюзия морок», – заверил ее я, по шажочку, по шажочку отступая к деревьям. «На самом деле тут никого нет. Ну, разве только что. Вон там, смотрите, две лягушки какую-то маленькую девочку куда-то тащат. Страшно подумать, что они с ней сделать собираются». Девушка начала вертеть головой, я же опрометью бросился в лес и не останавливался, пока снова не увидел заброшенную избушку на поляне. Последняя соломинка сломала спину верблюда, скажем прямо. Я опасливо глянул в сторону леса, хоть и прекрасно понимал, что от болота Велиса не отойдет, а после покинул игру. «Хватит на сегодня приключений и переговоров. Всему мера должна быть!» Очередная неприятность настигла меня уже в реале, когда я выбирался из капсулы. «Какая?» «Да поясницу схватило так, что еле разогнулся». «Нет, положительно. Оставлю я здоровье в этом файроле как есть оставлю». Вон мышцы дреблеют, и живот из состояния, ну, обозначилась небольшая брюшка начинает переходить в категорию выпер пузень. Так оно и не странно, я только ем-долежу, да чего мамону не расти. Надо будет в тренажерный зал походить, что ли, и еще к массажисту, он тут есть, причем бесплатный, и наверняка хороший, это же он тут-то бы кого не держат. Шутки шутками, а дело-то серьезное. Набрать вес легко, а вот согнать его еще та проблема. А может, не откладывать, сейчас и сходить? Почему нет? Дело к вечеру, но еще вон пяти нет. Рабочее время. Мои мысли прервал телефонный звонок, причем трели издавал не смартфон, а тот аппарат, что стоял в прихожей. На него случайно никто позвонить не мог. и номером вряд ли кто-то ошибся. «Слушаю», – устало ответил я. «Алло!» «Привет!» В трубке прозвучал деловитый голос Зимина. «Вылез на белый свет? Вот и хорошо. Ты как раз нам нужен». «Мне бы помыться, поесть», – обреченно изрек я. «Хотя бы». «Успеешь», – Присек попытку бунта функционер Родеона. «Сначала дело. Давай, поднимайся наверх, мы тебя ждем». «Наверх? Куда?» – уточнил я. «Тут вариантов хоть и немного, но они есть». «Ко мне!» – рявкнул Зимин. «Куда еще?» «Ну, могло быть и хуже. Опять же, может, они там перекусывают, заодно червячка замарю. «Увы и ах!» На этот раз ничего такого не происходило, ни окорока в кабинете Зимина не обнаружилось, ни икры, ни даже хлебушка, только он сам, Валяев, Азов и сигарный дым столбом, коньяка и того не было. Что опять случилось? Я тоже закурил, правда, сигарету и плюхнулся в мягкое кресло. Я морально готов к новым неприятностям. Обновление на носу, отозвался Валяев, причем глобальное, все остальное на его фоне меркнет. Так это неизбежное зло выпустил дымья, и потом, может, все пройдет не так и плохо, чего вы сразу дергаетесь? Не первое чай обновления и не последнее. Все так, только очень же много всего разного оно в себя включает. Потер виски Зимин. Впрочем, тебе технические детали ни к чему. У тебя другой функционал. Собственно, мы затем тебя и позвали, пояснил Азов. На этот раз не как игрока, а как редактора нашего еженедельника. Тут все совсем просто, удивился я. С вас пресс-релиз, с нас статьи. Все сделаем в лучшем виде. На этот раз нет, покачал головой Зимин. «На этот раз все будет по-другому».